Глава пятая. Кев Рухи неловко примостилась на противоположном конце грибной лодки, неуместно торчавшей на вершине песчаной дюны. Она скрестила руки на груди Ты уверен, что мы вернемся к празднику Соколов? Моя двоюродная сестра потратила много лет на обучение своей птицы. Она душу из меня вынет, если я пропущу состязание охотников. «Кин донесет нас до Кастаны за день и вернет в Зилтурию за следующий». Шейха явно боролась с внутренней тревогой. Вайя был совсем другим. Он всегда сохранял спокойствие за исключением самых тяжелых моментов. Я сел на противоположный конец лодки и вытянул ноги. «Нам нужно кое о чем поговорить». На горизонте забрезжил рассвет. Утренний ветерок поднял вихри песка. «О чем?» Рухи тоже вытянула ноги, достаточно короткие, чтобы поместились в прогал между сидениями. Я довольно давно об этом размышляю. Не самая простая тема для разговора. Хватит темнить. Ладно, тогда я просто скажу. Если наступит момент, когда я могу погибнуть, ты должна нанести смертельный удар. Она воззрилась на меня сквозь прорезь в покрывале. Ты хочешь, чтобы я забрала твои маски? «Ты понимаешь, почему?» «Потому что, в отличие от тебя, я достигла определенной степени фана, и поэтому ты думаешь, что я смогу заручиться расположением племен джиннов?» «Не понимаю, почему Лат избрала для этой цели меня?» «Недавно мне напомнили о необходимости посмотреть в лицо своим сомнениям. Что ж, это одно из них. Если я потерплю неудачу, возможно, получится у тебя». Она взглянула на песчаный горизонт, затем повернулась ко мне. «Только если твоя смерть будет неизбежной, не проси меня убивать тебя». «Я не спешу на тот свет. Больше не спешу. Слишком много дел на этом». «То есть ты не хочешь умирать, только пока есть чем заняться?» «У каждого из нас свои болеутоляющие. Мое это работа, или скорее война». Мирное время делало меня слабым, снова и снова. Ты маг? Может, стоит сосредоточиться на достижении Фанаа, чтобы получить свое распоряжение племена Джаннов и фритов. Ты лучше других знаешь, что на достижение фана требуются годы. Я до сих пор не понимаю, почему Марада вдруг подчинилась мне. В конце концов, это оказалось ошибкой. Ты винишь себя в том, что случилось с Марадой? Это была моя вина. Я защищал Сади, вместо того, чтобы держаться в тени, дожидаясь удобного момента. Я заставил Мараду противостоять Мароту в неудачное время, и она поплатилась за это. Ледяные джинны меня покинули, поскольку больше не были связаны обещанием Марады подчиняться мне. Большинство джиннов не похоже на людей. Марада не любила меня, но знала, что на нашу землю явился Марот, Возможно, она хотела остановить его, но могла это сделать, только заключив договор со мной, поскольку я носил ее маску. Маску, которую получил, пронзив клинком Лунару. Султаны Ифритов и Джаннов, несомненно, знают, что случилось с Марадой, и потому откажут мне. В конце концов, мои маски ни к чему их не обязывали, пока я не уничтожил свою личность и желания, достигнув высоких уровней фана. Но что, если надвигается огромная опасность, куда хуже Марота? «Марада сделала то, что я просил, и погибла от руки Морота», — сказал я. «Это моя вина». А потом Лат послала райское сияние, чтобы уничтожить Морота. «Да». «А потом?» «Это все». Я не собирался посвящать ее в дальнейшее. Это породило разрушительные сомнения в саде, и мне не хотелось заражать ими других. О том, что произошло, ходило множество слухов. Выжившие Гулямы и триды чего только не болтали, но никто не мог знать правды, если не был там. В саде, как и я, проходило испытание. Ни к чему втягивать в это страшное испытание остальных. Кин, как всегда разноцветный, спустился с неба и приземлился между нами. «Будь прокляты эти ужасные времена!» — сказал он своим голосом Евнуха. «Странные дела творятся в небесах». «Рассказывай». «Со стороны кровавой чумы к нам плывет кровавое облако». «Ты хочешь сказать, что озеро крови от, от всех этих взорвавшихся гулямов стало достаточно большим, чтобы возникло облако?» Кин кивнул человеческой головой. Рухи не могла слышать Кинна, но заерзала, как будто мой ответ ее встревожил. «Какое облако?» «Мой джин говорит, что видел в пустыне кровавое облако». «Я видела подобное раньше». «Иногда они плывут из Химьяра в Абадийские земли. Порой они проливаются кровавым дождем. Но я никогда не видела, чтобы такие облака оказывались рядом с Зилтурией». Я вздрогнул. «Это все, Кин?» «Что? Я недостаточно напугал тебя, Янучар? Я устало пожал плечами. В эти дни к ужасам следовало относиться спокойно, если не хочешь потерять себя от страха, как Сади. Кин повернулся к рухе и склонил голову на бок. «Так и как она выглядит подо всем этим?» «Откуда мне знать? И спрашивать такое довольно неприлично. Так что давай-ка маши крылышками по направлению к кастане. И нигде не останавливайся, даже если увидишь узор на полях в виде улыбающегося лица». «Это было произведение искусства!» Кин топнул когтистой лапы, отчего лодка задрожала. Рухи вскрикнула, но быстро взяла себя в руки. Птах выпрыгнул из лодки. «Неприлично!» Рухи скрестила ноги. «Он хотел знать, как ты выглядишь под одеждой». Сбоку от меня появилась голова Кинна. «Зачем ты пересказываешь ей мои слова?» «Стараюсь быть честным. Она решит, что я озабоченный». «Ты есть озабоченный!» Рухи вздохнула. «Можешь сказать ему, что я вся покрыта кровавыми рунами?» «Это только распалит его любопытство». Я постучал по борту лодки. «Давай отчаливать, Кин!» Шейха схватилась за борта, Кин поднял нас в воздух. Когда мы поднялись выше, у нее отвисла челюсть, а мне казалось, что желудок вот-вот вылетит изо рта, но я уже научился удерживать его. С высоты священный город выглядел так, будто его слепил из песка какой-то ребенок. Горный хребет, на котором он располагался, тянулся на запад. Нам предстояло следовать вдоль него до самого Сирма. «Все хорошо?» — спросил я. Рухи не держалась за живот и ее не рвало, как я ожидал. Наверное, это благодаря Фанаа. Шейха весело хихикнула. «Я совсем не так себе это представляла». Все, что лежало внизу, уже не казалось настоящим. Просто бугристый золотой ковер. «Так было и со мной». Мы скользили по небу, но казалось, что это мир движется под нами. Кинна ловчился держать лодку твердо и ровно. Это позволило желудку успокоиться и сделало полет более приятным. Рухи вглядывалась вдаль. Я не видел ее улыбку, но был уверен, что она сияет в окружении кровавых рун. Она заметила мой взгляд. «Что такое?» Я плохо ее слышал, поэтому пересел на сиденье напротив. «Как так вышло, что ты оказалась права?» – спросил я. «В чем права?» «Насчет Сиры». Рухи усмехнулась. «Похоже, одного упоминания Сиры было достаточно, чтобы вывести Рухи из равновесия». «У меня было предчувствие. Нет, не предчувствие, наитие». «В чем разница?» «Наитие приходит откуда-то извне. Так мы, апостолы Хисти, распознаем истину». «И откуда же?» «Говорят, это ветер, дующий из берегов под сенью трона лад». Он несет в себе озарение, а для особо подготовленных – даже божественное предвидение. Предвидение? Ты имеешь в виду предчувствие того, что должно произойти? Да, Кева. Хотя я не утверждаю, что обладаю такой способностью. Скорее, когда Сира сидела перед нами апостолами, я почувствовала запах гнили, внутри нее стоило ей открыть рот, и поняла, что этот запах рожден грехом, и не просто человеческим грехом, а грехами самого Ахрии. Я считал, что презрение Рухи к Сири проистекает из чего-то более низкого. Бывает, что кто-то не нравится просто так, вроде того, как собака рычит на другую собаку. Но, похоже, я ошибался. Рухи обладала предчувствием, которое необходимо всем нам, и я мог бы им воспользоваться. Ветер трепал ее покрывало. Мы двигались по небесному океану на север, и становилось все холоднее. А почему остальные апостолы не почувствовали этого? Рухи пожала плечами. «Шоры?» «Правда? А у тебя, значит, их нет? Ты такая особенная, да, Рухи?» Она расхохоталась. «Это ты у нас особенный». «Я не особенный, я проклятый». Она сложила руки на груди и схватилась за локти. Я уже видел у нее такой жест раньше. Возможно, это свидетельствовало о том, что ей неуютно. «Ты же не серьезно, правда, Кева?» Таким я себя ощущаю. Я высказал еще одно сомнение, в котором не хотел признаваться даже Сади. Но расскажу это стойкой женщине, потому что нужно кому-нибудь рассказать. Кому-нибудь сильнее меня. И кто, по-твоему, тебя проклял? Лад прокляла меня этими масками. Это вовсе не благословение, как принято считать. Это бремя, я понимаю. Но проклятие. Ты не была в очреве лабиринта. Ты не видела кровавой звезды, не слышала ее нечестивых песнопений у себя в голове. Только проклятие может поставить такое у тебя на пути. Это испытание, разве нет? Испытание. Сколько раз я пытался утешить Сади этим словом. Конечно, я лгал ей так же, как и себе. Мне следовало услышать это из чужих уст, чтобы полностью осознать. Богиня умерла. Бога сокрушил еще более могущественный Бог. Я поежился и посмотрел наверх, в бескрайнее небо, затем вниз, на облака. Потом снова вверх, на слабые очертания звезд, потускневших в утреннем свете. Какое непостижимое, всеобъемлющее зло скрывается за ними. Смотрит ли оно на меня в этот момент? Оно смотрит, не так ли? — Все хорошо, Кева, — подалась вперед Рухи. Я потёр щеку. Она оказалась мокрой от слез. — Что такое? — спросила Рухи. С чего вдруг я разревелся? Прости, я просто... Я просто кое-что понял. Ну и жалкое же зрелище, должно быть, я собой представлял. Совсем не тот могущественный маг, которым притворялся. Просто не обращай внимания. Я попытался вытереть слезы с лица, но только размазал их по бороде. Что-то накатило на меня ненадолго. «Ты можешь мне рассказать?» Она положила руку в перчатке мне на колено, но ладонь оказалась холодной, и ее прикосновение совсем не утешало. «Нет, это моя мука, которую я должен вынести». «Не обязательно каждому выносить муки в одиночку». Я указал на ткань, закрывающую ее лицо. «Ты же выносишь». Рухи взялась за один конец покрывала и сняла его. У нее оказалось гораздо больше волос, чем я предполагал. Они были цвета пальмовой коры и очень густые. Ее золотистая кожа сияла, как песок зелтурии. Только это было трудно разглядеть за кровавыми рунами. Странные рисунки Эши покрывали все в остальном приятное лицо. «Тогда посмотри на меня». «Все не так ужасно. Ты все равно... все равно красива под этими рунами». «Все так говорят. А теперь расскажи, с чем ты не в силах справиться». Я не мог озвучить свои страхи. Я не стану ввергать других в это отчаяние. Прости, но я не могу. Не потому, что не доверяю тебе, я просто не хочу видеть твою боль. Она слабо улыбнулась. Я впервые увидел ее улыбку. Ладно, я понимаю. Я уснул, как часто бывало во время путешествий в летающей лодке. В нужное время Кин разбудил меня криком. «Подлетаем!» Великолепие раннего утра меня удивило. Солнце висело над горизонтом, заставляя мерцать изумрудный ковер внизу. Потом я вспомнил, что мы летели на запад, а значит, двигались вместе с солнцем. Чтобы не поднимать шума, мы приземлились не в самой Кастане, а в получасе ходьбы от нее. Не каждый день увидишь летающую лодку. В большом городе это привлекло бы нежелательное внимание. От волнения Рухи, похоже, не сомкнуло глаз. Ветер зачесал ее волосы назад. Когда мы приземлялись, я посоветовал ей покрепче держаться за борта. Кин мягко опустил нас на лесной поляне. Я много раз здесь бывал. В одном приличном караван-сарае подавали самый вкусный какоречь, жареные на огне потроха, обернутые в баранью кишку. Я почти поддался искушению совершить часовую прогулку на юг. Кроме всего прочего, мы оказались бы ближе к дорогам, ведущим в Демаскар и другие города-царства. «Царство. Давненько я не думал о Сирме в таком ключе. Такой чистый воздух по сравнению с пустыней. Дышать им одно удовольствие. Я совершенно не ценил его, когда жил здесь». «Добро пожаловать в Сирм», — сказал я, когда мы с Рухи выбрались из лодки. «Здесь так. Зелено?» — произнесла Рухи. Покрывала она до сих пор не надела. «Это джунгли?» Я рассмеялся. <свят> «Нет, это не джунгли, просто лес. Но ты права, сирм поразительно зеленый. Даже не верится, как сильно я скучал по нему». Она крутила головой во все стороны, рассматривая эту обычную лесную поляну. «Все покрыто травой и листьями, как будто десять оазисов разом в одном месте». Она указала на краснохвостую белку, что-то верещавшую на ветке. Плат всемогущий! А это что за тварь?» Я продолжал смеяться. <с> в военное время из них выходит неплохая еда. Хотелось бы задержаться подольше, но нам лучше идти. Не хочу явиться во время дневного сна Шаха -Мурада. «Должно быть, он не слишком утруждается, если может вздремнуть посреди дня». «Здесь это обычай. Сон придает сил для поздних вечеров, которые так любят здешние жители». «А чем занимаются люди в Сирме поздними вечерами?» «Снова эта улыбка». Она обезоруживала. «Завеса ночи...» Я не мог вспомнить продолжение стиха. «Завеса ночи...» Скрывает... Я поскреб в затылке. Рухи хлопнула себя по бедру и засмеялась. «Ну ты и поэт!» Я вспомню. А пока пошли. Мы мирно шли к необъятным стенам Кастаны. Я развлекал Рухи сюжетами из истории и рассказами о своей юности... Сплошные сражения. С крестоносцами, рубади, непокорными забадарами и мятежными янычарами. Я поведал ей о том, как рубадийские и рутенские разбойники пересекли Сиянское море и начали грабить караваны на перекрестках дорог, и я вместе с янычарами отправился в этот прекрасный лес, чтобы искоренить их. В той битве я орудовал топором, громадным куском темного металла. Ничто не сравнится с топором, рубящим до самой кости». И хвост по имени Замбал, носивший шлем с оленьими рогами, погиб от моей руки. Рухи как будто даже нравились эти рассказы, и она задавала много вопросов, но я почти не помнил интересовавшие ее подробности. Например, имена богов, к которым взывали рутенцы, когда мы убивали их. Мой разум не сохранил их в своих чертогах. Когда мы подошли к покрытому лилиями холму, с которого открывался вид на город, Рухи указала на мощные каменные стены. Они почти такие же высокие, как горы Зилтурий. Ну, это все же некоторое преувеличение. Они как минимум в три раза выше круговой стены Кандбаджара. Это верно, и их не сломаешь. Крепкие и толстые, как слон. Очередь к главным воротам растянулась по огромному базару, шумевшему за стенами города. В ней стояли мужчины, женщины и дети во всевозможных чужестранных одеждах, а также лошади, ослы и даже верблюды. Не желая вливаться в это море, мы пошли к воротам поменьше, с восточной стороны. Они предназначались только для высоких гостей. К ним вела вереница наспех построенных зданий, похожих на сараи, где заседали те, кто управлял воротами Кастаны. Вдоль дорожки цвели свежепосаженные цветы. Первый признак того, что город восстанавливается – Люди, испытывающие острую нужду, не занимаются посадкой цветов. У самых ворот я подошел к трем янычарам. У каждого на спине висела длинноствольная аркебуза, а на поясе шамшир. В знак того, что они на службе, на них были форменные высокие шапки с тремя павлиньями-перьями на макушке. Их шаровары были пышными и свободными, а кафтаны бордовыми с золотыми пуговицами, как и подобало. «Я Маккева, а это апостол Рухи». Я указал на рухи, снова завернувшуюся в покрывало. «Мы проделали долгий путь из Зелтурии». Один янычар вынул свиток и развернул его. «Мои извинения, но я не нахожу ваших имен в списке». «Нас не ждут», — ответил я. «Но весьма важно, чтобы нас немедленно провели к самому Шаху Мураду». Янычар со списком в руках пошептался с другим, и тот поспешил к одной из деревянных построек. Через минуту он вернулся с четвертым янычаром, по всей видимости, их капитаном, судя по золотому оттенку плюмажа. «Ты утверждаешь, что ты Маккева? – спросил капитан. Его лицо было словно высечено из камня, а седые усы шевелились, когда он говорил. «Да, это так. Я не хотел бы здесь задерживаться. Мы намерены повидать Шаха Мурада до его послеобеденного сна». «Я помню тебя, хотя тогда ты был немного старше». Я был с великим визирем Эброй, когда ты со своими забадарами столкнулся с нами под Лискаром. Капитан опустился на колени, запачкав шаровары грязью, взял подол моего кафтана, поднес его колбу, а затем поцеловал. Остальные янычары последовали его примеру, а я понятия не имел, что сказать или сделать. Я мог только перейти к делу. — Не говорите никому, что я здесь. Нас нельзя задерживать. — Да, милостью, лад, проходите, — сказал капитан, вставая. Храни тебя, лад, Кева! Храни тебя, лад! повторили они хором. Янычары расступились, и мы прошли в ворота. Их венчал каменный павлин Силуков, обнимая распростертыми крыльями всех входящих. Может, поэт из тебя и так себе? сказала Рухи, когда мы шли по тенистому проходу. Но похоже ты настоящий герой. Почему это слово прозвучало одновременно и похвалой и ругательством? Я тот, кто я есть. «Пытаешься быть скромным?» «А по-твоему, я не скромен?» «Какой скромник будет летать туда-сюда в лодке?» Я не раскрасил лодку и не намалевал на ней герб. «А хотел?» — хихикнула Рухи. «Можешь мне признаться?» Я остановился среди узких каменных стен и сказал. «Какова награда за то, что мы делаем? Ты когда-нибудь задавалась этим вопросом?» «Награда будет в следующей жизни». Рухи говорила серьезно. Она пребывала в уверенности, что получит плату за службу. В ее словах не слышалось сомнений. «Помимо этого», — я указал на булыжники под нами, «нам что-нибудь причитается здесь и сейчас?» «Если возьмешь награду здесь, ничего не получишь там». Она не совсем понимает, о чем я спрашиваю. «Шейхи любят говорить, что жизнь коротка, а я скажу, что она слишком длинна». «Слишком длинна, чтобы у тебя просили все и не давали ничего взамен. В конце концов, даже самому благородному, стойкому, преданному слуге понадобится что-то, чтобы его поддерживать. Даже такие маленькие жесты». Я указал на ворота, сквозь которые мы прошли. «Они делают путь чуть более гладким, немного облегчают испытания». Рухи кивнула. В ее глазах мелькнуло сочувствие. «Я понимаю. Тебе и должно это нравиться». Ты многое сделал для этого народа так же, как и для моего, но я не стану целовать твой кафтан. Я знал, что под покрывалом она ухмыляется. По крайней мере, сейчас. Выйдя из прохода, мы оказались в приятном районе с каналами, фонтанами, разноцветными садами и свежими двух- и трехэтажными каменными зданиями. Рухи внимательно оглядела всех слонявшихся там разнообразных пятнистых кошек. Она впервые оказалась в Сирме и, скорее всего, впервые в шумном городе, кроме Кандбаджара или Зилтурии. И это было совершенно иное место по сравнению с пустынными городами, со своими неповторимыми прелестями, которые я оценил только сейчас. Горожане казались сильно занятыми, передвигались быстрее, чем жители Зилтурии. Шум и суета еще не достигли уровня, который был до крестейского вторжения. Все-таки мертвецов не так просто заменить. И запах рыбы был не так силен. Возможно, рыбный промысел еще не восстановился. Когда мы поднялись по главной улице, стали видны районы в стороне от тесного пролива, гораздо более бедные. Ветхие деревянные хижины и лачуги теснились по берегам многочисленных каналов, а некоторые даже были построены на сваях прямо над каналами, что, насколько я помню, запрещено, потому что жители имели склонность испражняться прямо в воду. Но людям надо как-то жить. Кругом стучали молотки по дереву и камню, и этот звук обещал, что скоро город вернет свое прежнее великолепие. Я задался вопросом, откуда у Мурада золото, но в его подчинении остались способные люди, а потому неудивительно, что он нашел способ двигаться вперед. После разрушений, которые мы наблюдали, можно было только надеяться на такое быстрое возрождение. Мы взобрались по лестнице к небесному дворцу. Каменные ступени обновили, а по бокам высадили цветы. Дорожки к близлежащим строениям также щеголяли свежим булыжником и бодрыми кипарисами и кедрами. У ворот мне бросилась в глаза табличка с красными буквами, гласившая «Поклонение Архангелу и двенадцати ангелам, а также обращение в эту веру в стенах Кастаны отныне запрещены. Если станете свидетелем этого, сообщите своему судье». Разумные меры, и я мог только удивляться, почему никто не принял их раньше. Учитывая, какую угрозу до сих пор представляли собой крестейцы, в этих стенах не должно быть ни одного сочувствующего им. Позволить им проникнуть сюда было бы полной глупостью. Если уж город возрождается из пепла, он должен стать бастионом Латиан, чтобы трагедия завоевания Михея никогда больше не повторилась. У ворот дворца последовал небольшой допрос. В конце концов, янычары узнали меня, выразили свое удивление, расцеловали в щеки и пропустили. «Великолепие дворца полностью соответствует рассказам», заметила Ларухи, глядя на его зеленые купола, с которыми прекрасно контрастировали голубые купола храма, стоявшего на более высоком холме. Здешний мрамор был белее, чем известняк в Кандбаджаре и слепил глаза отражавшимися от него солнечными бликами. Песни живительных фонтанов и щебетания птиц вызывали ностальгию. Валанье, напротив, не хватало птиц. Все заполонили одни только дронгу. Хотя, возможно, сады были и не столь великолепны, как в песчаном дворце, и не могли похвастаться таким разнообразием. С каким облегчением я увидел отреставрированный тронный зал. Никакого крестейского пурпура и ангелов с щупальцами. Павлин Силуков, глядящий на нас рубиновыми глазами, был точной копией того, которого расплавил Михей Железный. Все остальное казалось еще более свежим, новым, сверкающим. Фрески на стенах изображали битву при сердарии. Дальнюю стену украшал героический поход Кярса, все его гулямы сверкали золотом. Лица отступающих к реке крестейцев были исполнены отчаяния, а рогатые джинны на облаках массивными ковшами перемешивали дождь. История власти и судьбы искусно разворачивалась на этих стенах в мельчайших деталях. А вот, наконец, и он. Шах Мурат сидел на золотой оттаманке, троне самых могущественных людей, которым я служил. Одет шах был очень просто — белый тюрбан без плюмажа, черные халаты небесно-голубые сандалии. Он спустился с помоста и подошел к нам. Я склонил голову, и рухи последовало моему примеру. «Ваше Величество», — сказал я. «Ты даже не попрощался, Кева. Только спустя несколько лун после твоей пропажи в лабиринте я узнал, что ты обнаружился в Зелтурии». В его голосе звучало нечто похожее на печаль. «Долг не позволил мне попрощаться». До меня дошли слухи. Печаль в его голосе сменилась надеждой. О том, что в Аланье видели мою дочь Сади. И снова печаль. Но это невозможно. Мы ее похоронили. Это правда, Ваше Величество? Сади возвратили к жизни в точности, как императора Ираклиуса. Возвратили к жизни? Он придвинулся так близко, что я почувствовал свежий аромат дерева арак в его дыхании. «Ты серьезно?» «Она взял турий. Вы хотели бы ее увидеть?» «Шахмурат так сильно закусил губу, что я испугался, что пойдет кровь». «Если это так, почему ты не привел ее сюда?» «Она не захотела». «Почему?» «Я постарался смягчить тон. Она... она не хочет обременять вас, ваше величество». «Она думает, что ее жизнь станет для меня бременем». «Не жизнь. Смерть. Вы уже пережили ее однажды. Сади боится, что вы запрете ее в клетке, чтобы не оплакивать снова». В его глазах вспыхнул огонь. «Она права. Я не спускал бы с нее глаз. Мое семя крепкое, и у меня будут еще дети. К счастью, Алир здоров, и я позаботился о том, чтобы остальные мои дочери вернулись сюда. Больше я ни одной не позволю покинуть дворец». «Я наполню эти залы детьми, как было до Михея Железного». Он перевел взгляд на закутанную с ног до головы рухи. «Ты привел мне новую рабыню? Почему она вся замотана?» «Нет, ваше величество, она апостол Хисти». «И что вы с ней можете предложить моему царству?» «Боюсь, нам не дано стать дарителями, и, похоже, вы и так справляетесь лучше, чем можно было надеяться». «М-да». Набег Рыжебородова на Никсас принес нам десятки тысяч рабов и множество сокровищ. Но Сирм лишился земель. Пока так Калая остается в руках этого жалкого мятежника. И есть... Есть еще кое-что. Что? Тебя не было, когда над городом парил Архангел. Ты не видел, как он разлетелся на тысячи осколков. Я попрошу Эбру рассказать тебе обо всех странностях, которые из этого вышли. Чего ждал от меня Шах? Чего я ждал от него? Эти два вопроса как будто уже вступили в противоречие, а я даже не успел рассказать, зачем мы пришли. Я не собираюсь оставаться, мой шах. Я пришел за помощью. Вы знаете, что случилось в Кантбаджаре? Его захватили какие-то вонючие лошадники из пустоши. Уверен, что шах Кярс быстро выкурит их оттуда. Без вашей помощи у него не получится. И какой помощи вы от меня ждете? Он холодно усмехнулся. «Крестейцы могут напасть на нас в любой день. Мятежники в Таккалае тоже могут захотеть расширить свои владения. Думаете, у меня есть лишние люди, оружие или деньги?» Он ударил себя в грудь. «Я должен удержать Сирм». Я посмотрел на изображение Кярса на стене. Он несся вперед на своей кобыле, подняв золотую саблю, покрытую парамейской вязью. «А как же честь?» Кярс помог вам в самый темный час. Вы перед ним в долгу. И передо мной тоже. Ты получил мою дочь, не так ли? Считай это уплатой долга, если окажешь ей честь браком. А что касается Кярса, придет время, и я отправлю ему половину мира, и мою честь больше никто не поставит под сомнение. Он не доживет и до получения самой малости. Без помощи он не переживет эту зиму. Союз сил Гизов и тридов, правящий Кандбаджаром, выморит его голодом из Зилтури и тогда все живущие там будут преданы мечу, в том числе и ваша дочь». «Не нужно дергать за эту ниточку». Шахмурат погрозил мне пальцем. «Придержи язык. Призывы к спасению дочери не заставят меня послать армию и флот воевать с какими-то племенами из пустоши в этой гребаной пустыне. У меня на готове замена всем моим погибшим детям, включая ее». «Я ожидал упрямства, ожидал гнева» но также ожидал и чести, а может, даже немного любви. К великому разочарованию я их не нашел. «Крестейцы помогут нашим врагам», — сказал я. «Можете на это рассчитывать». «И что? Пусть лучше отправятся туда, чем сюда». «А как же святая Зилтурия? Вы позволите ей попасть в руки еретиков? Они жгли тела наших святых». «Теперь они наши святые? Ты забыл своих сермянских святых?» «Они все святые. Какая разница?» «Для меня есть разница. Я не могу защитить всех верующих на этой земле. Я Шах-Сирма. Я не Тимур, не Падишах. И все же вы называете себя Тенью Лад». Мурад взглянул на фреску за троном. На ней он заносил золотую саблю Кярса над шеей императора Ираклиуса, и само солнце взирало на него с довольной ухмылкой. «Как только меня не называют, Кева». Но когда я был пленником Михея Железного, то спал прямо под этим залом в куче собственного дерьма. Рухи кашлянула. Я почти забыла о ее присутствии. «Почему бы вам самому не править Зилтурией, Ваше Величество?» Мурат недоуменно посмотрел на нее. «О чем ты говоришь?» «Я тоже посмотрел на нее. О чем она говорит?» «Я хотела сказать, вы могли бы присоединить Зилтурию к своему царству, Она граничит с Сирмом так же, как и с Аланьей. По обе стороны горного хребта есть перевалы, хотя Северный хорошо скрыт. Сирм не правил Зелтурии сотни лет, презрительно бросил Мурат. Я прожила там большую часть жизни. Рухи шагнула ближе к шаху. Как только Оланнье снова станет безопасной, город наводнят паломники, только представьте себе налоги. Сирм станет еще богаче и ему больше не придется полагаться на набеги на заморские крестейские города, и вы сможете расширить свое влияние так, как не удалось вашему отцу». Мурада задаченно повернулся ко мне. «Что говорит эта странная женщина? Вы пришли с просьбой помочь Керсу, а она хочет, чтобы я отнял у него город». «Она апостол Хисти», — ответил я. «Вам следует прислушаться к ее просьбе. Городом правят апостолы, а именем Кярса или вашим решать им». «Мы можем попросить Шаха Кярса уступить вам Зилтурию, сказала Рухи. «Но взамен вы должны помочь ему вернуть Кандбаджар и победить путь потомков. Вы должны показать нам, что способны защитить Зилтурию от врагов». «Откуда тебе знать, что Кярсу понравится такой обмен?» «Если Мурат задал этот вопрос, значит, обдумывает ее предложение». «Дело не в том, что ему нравится или не нравится», — ответила Рухи. «Дело в сильном шахе и армии, охраняющей святыни и паломников. Если вы согласитесь, мы обсудим с ним эту уступку, когда вернемся». «Шахи не любят идти на подобные жертвы». Мурад скрестил руки на груди. «Я знаю, о чем говорю». Но Рухи была права. Пусть Кярсы назывался защитником Зелтурии, но он не мог защищать ее, прячась внутри». Если придется выбирать, Керс, скорее всего, откажется от Зилтурии, если сможет вернуть себе Кандбаджар вместе с Мервой, Дарудом и городами на побережье Юнаньского моря. Какой великолепной не была Кастана, Кандбаджар гораздо богаче Зилтурии и Кастаны вместе взятых. Он был центром сухопутной торговли, через него шли пряности из пустоши, парча из кашана и металлы с южных островов. А если Керс не согласится, он может предложить Мураду один из городов на Юнаньском побережье. Например, Саканд, расположенный на краю длинного полуострова и тем самым ставший бы идеальной гаванью для Рыжебородова. Город контролирует Великий Визирь Баркам, но как только могучий флот Рыжебородова появится у берегов, тут же сдаст Саканд. «Кярс примет горькую пилюлю», — сказал я. «Если вы пошлете достойную армию, и мы снова возьмем Кандбаджар, надеюсь, до того, как в пустыне пойдет снег, ваше имя зазвенит в храмах Зелтурии. Вас будут помнить не только как шаха, отвоевавшего Кастану у неверных, но и как того, кто защитил веру от ереси и был заслуженно вознагражден самым святым городом на земле». Несмотря на легкую улыбку, Мурат проворчал. «Этот так и кое-чему научил тебя, Кева. Должен признать, ты дергаешь нужные струны, словно музыкант. А может, правильнее сказать, кукловод?» Мурат сжал мое плечо. «Я подумаю над этим». А пока идите. Найдите себе комнату и насладитесь моим гостеприимством. Ах да, и ждите, что Эбра постучится к вам. Эбра. В последнюю нашу встречу я ударил его по лицу. С тех пор мой гнев иссяк. По правде говоря, я оценил, насколько спокойным, холодным и расчетливым визирь был после падения Кастаны, в отличие от меня самого. Я возлежал на шелковых простынях, когда в дверь тихонько постучали. «Можно войти?» — спросила Рухи. «Конечно». Когда она вошла, я сел. «Твоя комната не хуже моей?» — спросил я. Она огляделась. «Я бы сказала, даже лучше». Я жестом пригласил ее сесть на расшитую блестками подушку рядом с моей кроватью. «Я как раз хотел заказать кофе. Сермяне варят очень горький. Я мог бы попросить добавить немного кардамона». «Я после него не усну. Тело и так уже не понимает, утро сейчас или ночь». Тогда чаю? «Почему бы и нет?» Я встал и крикнул в коридор, чтобы пришел слуга. К нам поспешил Евнух в бархатном халате. «Чайник вашего лучшего чая!» — сказал я. Евнух ушел, а мы сели на подушке возле стеклянного столика. «Я должна извиниться, что застала тебя врасплох с той идеей», — сказала Рухи, разматывая покрывало. Ее густые кудрявые волосы рассыпались по плечам. «Да я барахтался и почти утонул. Мурат жестко торгуется». Так что ты молодец, что смогла найти именно то, чего он хотел. Он и должен быть жестким, верно? Он отвечает за всех людей в этом царстве и потому не может отдать что-то нам, не получив что-то для них. И для себя. Не стоит сбрасывать со счетов тщеславие правителей. Скорее всего, его увлекла мысль о том, что его имя будут поминать на проповеди в самом святом городе Земли. Ну, конечно. И это тоже. Я хмыкнул и раздраженно постучал по стеклу. Как так получилось, что ты это увидела, а я нет? Как получилось, что ты знала, что посудить человеку, с которым я знаком всю жизнь, хотя видела его впервые? Ветер озарения, Кева. Только так я могу это объяснить. Ветер. Как это странно. А еще более странной казалась руна, спускавшаяся по шее рухи под ворот кафтана. Она напоминала колышущиеся щупальца того ангела, которого мне, к несчастью, пришлось увидеть в море. Рухи заметила мой взгляд и прикрыла рану рукой. «Прости, я издал болезненный вздох. Не нужно было так таращиться на нее и напоминать о том, что сделал Эши». «Она спускается туда, куда ты подумал, до самого...» «Тебе не обязательно!» Она заставила меня увидеть сон наяву. Мне снились те существа, выходящие из облака. У них были извивающиеся конечности, из которых росли цветы. Потом лепестки цветов посыпались на меня». Коснувшись кожи, они превратились в червей и стали вгрызаться в меня, и тогда я сама превратилась в одно из этих существ. Объятый ужасом, я закрыл лицо руками. Как Эша мог сотворить такое зло? Все из-за того, что Рухи дружила с моей женой, с Ашери? Теперь я никак не мог перестать смотреть на кровавую руну на ее левой щеке. На мой взгляд, она напоминала человека в плаще, держащего в руках карты. То, что Эша сделал, с тобой ужасно. Он был так невероятно жесток и неправ. Неправ? Он верил, что ты что-то скрываешь, что служишь злу. Но ты этого не делала. Теперь я это понимаю. Только теперь? То есть ты сомневался во мне? У меня были определенные сомнения, потому что я прерывисто вздохнул. Рухи, ты должна кое-что знать. Настоящую причину, по которой я хотел провести с тобой время. Я даже не почувствовала, что ты что-то скрываешь. Может, все потому, что я в некотором смысле скрывала это и от себя самого. Когда-то ты дружила с моей женой. С твоей женой? А Шерри была моей женой. На лице Рухи отразилось даже не потрясение. Это было больше похоже на предательство, на ужас. Но ты убил ее? Да, убил. Я убил собственную жену. Она смотрела на меня с открытым ртом. «Ты была ее подругой», — продолжил я. «И поэтому я хочу знать, какой она была». «Что ты имеешь в виду?» «Была ли она достойным человеком?» Рухи кивнула. «Не могу этого отрицать». «Она когда-нибудь рассказывала, почему покинула меня?» «Нет, но она говорила, как сильно скучает по мужу и семье». Услышав эти слова, я заплакал. «Я не понимаю, почему она стала той, кем стала», — сказал я, не пряча слез. «Не понимаю». Рухи взяла меня за руку, и это поразило меня. Ее пальцы были жесткими, как у Сади, как у Лунары. «Я тоже», — сказала она. «В какой-то момент я поняла, что причины нет». «Люди не обращаются во зло просто так. Должна быть какая-то причина, заставившая ее склониться перед Хаввой. И все время я хотел это узнать». Но в моем представлении о ней зияет дыра, в воображаемой истории ее жизни. Ее прошлое не связано с будущим. Что я могу тебе сказать?» В глазах Рухи тоже блестели слезы. «Нет никакой причины. Просто нет. Даже когда мы встретились в Зелтуре, она была достойным человеком, таким же, как ты. Я не могу представить, почему она обратилась к спящей кровавой звезде». «Если это правда, то любой из нас может обратиться». Никто не защищен от тьмы внутри нас самих. Разве я сам чуть было не склонился перед Хаввой? Разве не был близок к тому, чтобы принять предложение Лунары там, в лабиринте, если бы это означало, что она вернет Сади? В этом и заключается испытание. Рухи сжала мою руку. — Некоторые из нас не проходят его. Некоторые сбиваются с пути и падают в яму. Посмотри на Сиру. — Сира и Лунара не одно и то же. В Сирии всегда жило зло, но, клянусь, Лунара была доброй и чистой. Когда мы были вместе, я не знал никого лучше. Как ты можешь быть уверен? Может, она прятала тьму глубоко внутри? Так глубоко, что даже ветер не мог донести ее запах? Если это правда и ответов нет, тогда мои сомнения не просто сомнения. Это ножи, режущие меня изнутри. И однажды они непременно вырежут душу.